Конец всех песен Потух огонь, растрачено тепло. Таков конец всех песен на земле. Вино золотое выпито, На дне лишь капли, что полы не горше мне. Здоровья и надежды унесло, Вслед за любовью канули во мгле. Лишь призраки со мною до конца Из тех, что без души и без лица И скучно, и тоскливо ждать нам всем, Когда опустят занавес совсем. Таков конец всех песен на земле. Эрнест Доусон. Остатки. 1899 год. Глава первая, в которой Джерек Корнелиан и миссис Амелия Ундервуд Общаются в некоторой степени с природой. Не знаю, как вы, а я не испытываю ни малейшего желания умереть голодной смертью, мистер Карнелиан. Будем есть их сырыми. Нервным движением левой руки миссис Амелия Андервуд поправила прядь прекрасных золотисто-каштановых волос, в то же время другой рукой судорожно отдёргивая лохмотья того, что ещё недавно смело можно было назвать юбкой. В жести её было столько отчаяния, сколько и ожесточения. Чопорно расположившись на глыбе девственного известняка, она из-под лобья наблюдала за отчётными усилиями влюблённого в неё джерека Карнелиана. Скорчившись на четвереньках под беспощадными лучами силурийского или, если угодно, дионского солнца, он трудился, не покладая рук. Примечание: под беспощадными лучами силурийского или если угодно девонского солнца силурийский период третий период палеозойской эры девонский период четвёртый период палеозойской эры в силурии и девоне появились первые членистоногие и рыбы Вероятно, уже в тысячный раз он пытался трением своих колец власти высечь искру, чтобы зажечь кучу высохшего мха, которую он в порыве энтузиазма давно рассеившегося собрал несколькими часами раньше. "Как с рыми?" пробормотал Джерк. "Вы же говорили мне, что даже подумать не можете. Вот. Это была искра или только отблеск?" Только отблеск. Взгляд ее не уступал волчьему. «Мы не должны отчаиваться, миссис Ундервуд». Но оптимизм его уже иссяк. Джерик сидел среди груды и стертых друг о друга веток папоротника, из которых он упорно, но тщетно пытался извлечь огонь, прибегнув к её совету, оставив напрасный попытк, он переключил внимание на кольца власти, и каждый удар, раздававшийся подобно грому среди ясного и безмятежного силурийского дня, оказывал на её нервы поразительный эффект, о котором она раньше не подозревала, считая себя женщиной крепкой и чрезвычайно здоровой, а не какой-нибудь там малокровной героиней сентиментального романа. Миссис Андервуд тяжело вздохнула, Ско как сыграла свою роль в её нынешнем состоянии. Джэрик вздохнул в ответ. Вероятно, для этого нужно умение, признался он. Где трилобиты? Он рассеянно оглядел землю вокруг себя. Уже в море, где им ещё быть? холодно ответила она ему. Два брахиопода заползли на ваш сюртук. Ага. Он чуть ли не с нежностью снял моллюсков с запачканной темной ткани и с сомнением уставился внутрь раковины. Миссис Ундервуд облизнула губы. «Дайте мне их», — приказала она, вынимая шляпную заколку. Опустив в голову Пилат перед фарисеями, он уступил ей. Примечание. Пилат... перед фарисеями. Согласно Евангелию, римский прокуратор Понтий Пилат вынужден был пойти на казнь Иисуса Христа по настоянию общины фарисеев, после чего он демонстративно умыл руки, желая подчеркнуть тем самым, что он остается в стороне, и кровь распятого не обогрит его руки».